Пациенты заполняют дневниковые карточки на протяжении как минимум двух первых этапов терапии. Когда проблемы с парасуицидом, алкоголем и наркотиками решаются, пациенты обычно начинают отказываться от дальнейшего заполнения карточек. Тем не менее, поскольку высока вероятность того, что эти виды проблемного поведения вернутся при работе над посттравматическим стрессом, пациентам нужно продолжать записи до третьего этапа терапии. После этого терапевт и пациент обсуждают необходимость дальнейшего заполнения карточек и принимают взвешенные решение Это не значит, что терапевт и пациент не могут могут говорить об этом после окончания первой этапа терапии или во время его повторения. По мере того, как пациент осваивает навыки уверенного поведения, он может все чаще применять эти навыки непосредственно на психотерапевтических сеансах. Дневниковые карточки – прекрасный повод для такой практики. Одна из моих пациенток принципиально отказывается заполнять карточки, когда я уезжаю из города. Если я уезжаю в отпуск, то и она имеет право на отдых. Что ж, мне это кажется справедливым. Буллимия от греческого «бус-бык» Лимус – голод. Патологически усиленный чрезмерный аппетит, прожорливость, неутолимое чувство голода. После неконтролируемого поглощения пищи в объемах, значительно превышающих нормальный, индивид испытывает отрицательные эмоции по отношению к самому себе за допущенную слабость, поэтому освобождается от съеденного путем рвоты.